Боротьбисты опирались на интеллигенцию, часть среднего крестьянства и кулачество Украины. Вели активную борьбу с немецко-австрийскими оккупантами, гетманщиной, буржуазно-националистической директорией. Лидеры боротьбистов выступали с теориями так называемой революции и украинского коммунизма. Противопоставляли Национальные особенности Украины, в общем закономерностях социалистического строительства, выдвигали национальный вопрос на первый план, проводили борьбу против военно-политического и экономического союза советских республик. Руководство партии боротьбистов неоднократно обращалось к исполкому коминтерна с просьбой войти в его состав. В этом им было отказано. 26 февраля 1920 года исполком коминтерна в своём постановлении обосновал решение о неудовлетворении просьбы бородбистов тем, что в этой партии ещё имеет место отступление от принципов коммунизма в ряде наиважнейших вопросов. Здесь же говорилось: Что настоящим коммунистическим элементом из числа боротьбистов разрешалось вступить в КПБ у большевиков. Первыми её членами стали Блакитный, Гренько, Любченко, Шумский, Хвыля и другие. В середине 1920 года в Харькове состоялась всеукраинская конференция боротьбистов принявшая решение о самоликвидации партии и выработавшая условия вступления её членов в состав КПБУ состоявшееся 17 -го, 23 -го марта 1920 -го года четвёртая конференция ком партии Украины согласилась принять боротьбистов в свои ряды Шумский, как лидер боротьбистов, был введён в состав ЦК КПБУ, а потом и в члены политбюро ЦК КПБУ. Одним из условий соединения этих партий была перерегистрация боротьбистов, поскольку многие из них остались на националистических позициях. По итогам перерегистрации из 15 тысяч бородьбистов в КПБУ вступили 4 тысячи человек. На 9 съезде РКПБ Ленин скажет, что все лучшие элементы бородьбистов вошли в партию большевиков. Но через 13 лет в ГПУ по-иному будет оценен факт соединения КПБУ бородьбистов КПБУ Украины. А Шумский и другие бородьбисты будут обвинены в том, что они вступили в партию большевиков с контрреволюционной целью. Не забудут Шумского и его смелых выступлений на пленумах ЦК по поводу проведения политики украинизации в 20-30-х годах. Так в апреле 1925 года он выступил с докладом об украинизации на пленуме ЦК КПБУ. Здесь он говорил как о положительных, так и о отрицательных сторонах украинизации. По его мнению, в понятие украинизации вкладывается изучение украинского языка и культуры. Шумский также отметил, что успехи в укранизации в целом относятся к государственному аппарату и не касаются работы партийного руководства, поскольку оно само недостаточно укранизировано. Его поддержали большинством выступлений, в том числе Чубарь, Затонский и другие. Пленум в основном одобрил доклад Шумского, признал его критику справедливой и наметил пути устранения недостатков на этом же пленуме генеральным секретарём ЦК КПБУ был избран Коганович шумский считал, что на этом посту должен быть представитель украинской национальности В конце октября 1925 года, добившись у Сталина приёма и беседуя с ним по проблемам социалистического строительства в Украине, Шумский задал Генсику вопрос: "Неужели большевики Украины не выросли настолько, чтобы из своих рядов избрать генерального секретаря ЦК, с тем, чтобы ЦК ВКПБ утвердил этот выбор?" Неужели Чубарь, Петровский или Скрипник хуже Когановича?